24-25 о к т я б р я 1812 г о д а были переломными для армии Наполеона, для хода кампании 1812 г о года, для судьбы империи. Русская армия перешла от обороны к наступлению, отступление великой армии превратилось в бегство и закончилось ее гибелью. Французские мемуаристы и историки, как уже говорилось, Рассказывают о Малоярославце обычно торопливо с к о р о г р о р к о й обращая больше внимания на чахнности, чем на глав. Советские историки с п р а в е д л и в о считают Малоярославец поворотным рубежом в ходе войны 1812 года. С этого сражения начался новый этап Отечественной войны. Русская армия наступала, началось изгнание в т о р ш ж с а в п р е д е л ы России з а в о е в а т е л е й но новый характер войны обнаруживался и вновь. Война все отчетливее, все яснее е принимала характер освободительной народной войны. Уже в сражении под Бородиным все участники осознанно или подсознательно причувствовали огромное историческое значение битвы. Люди понимали, и Лев Толстой это изумительно п е р е д е л в образах Кутузова, Андрея Балконского, Пьера Безухова, капитана Тимошкина. что на Бородинском поле будет решаться судьба Родины. Уже со времени Бородина война стала национальной. Это значило, что все слои русского общества объединились, сплотились в борьбе против иноземного нашествия. Михаил Андреевич, Милорадович и Павел и в а н о в и ч Пестель плечом к плечу дрались против общего врага. Пройдет 13 лет, и они встретятся. как непримиримые враги на Сенатской площади Петербурга. В 1812 году Пестель, Никита Муравьев, Муравьев-Апостол еще были, конечно, далеки от тех взглядов, которые привели их 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь. Но Бородино, отечественная война в 1812 года подготовили их переход к декабризму. Они были первые и верно. в а ж н е й ш е й школой гражданского воспитания. Этот дух гражданственности после Бородина день о т о дня все явственнее чувствовался в войне. После Малоярославца, после первой неоспоримой победы и н а ч а в ш е г о с я отступления противника народный характер войны все более усиливался. Развитие и направление войны теперь зависели не только и не столько от самодержавного государя императора, его министров и сановников, сколько от народа. Народный дух войны проявлялся не только в Англии. Конечно, армия в 1812 году в России, как и в Испании, представляла народ и выполняла высокую народную и национальную миссию. Она о т с т а и в а л а независимость и неприкосновенность Родины. И маленький робкий к р а с н о н о с и й капитан Тимошин. и блестящий д ю т а н главнокомандующего князь Андрей и к о л а е в и ч Болконский в главном жизненном вопросе тех дней войны насмерть в р а г о м мыслили и чувствовали одинаково. Но народный характер войны находил свое выражение и в новом широком понимании патриотических задач русского общества, отнюдь не соспадавшим той узкой ограничительной его трактовкой. которая содержалась в п а р а д н о х одёнах н р е д а х Александра Первого или лубочных б а х в а л ь с т в а х Ростопчина. Александр Петрович к у н и ц е н о д ю н к т профессор ц а р с к о с е л ь с к о г о лице, оказавший немалое влияние на Пушкина, в послании к русским пробуждал чувство гражданственности. Он призывал и с следовать примеру испанцев. Вы Которым б л а г о д е н с т в и е и слава Отечества д р а г о ц е н н ы мужайтесь! Испанцы без правительства при одной только помощи великодушных союзников освободили страну свою о с п и г и иностранного. р а с с е я н н ы е дружины патриотов истребили стройные гальские легионы. к о к у н и ц ы н п о с л а н и Крускин, сын Отечества, 1812, номер 5 страница 178. Призыв следовать испанскому примеру означал призыв к народной войне. Борьба испанского народа против французских завоевателей была одной из самых популярных тем в русской печати 1812 года. В том же ц и н е Отечества печаталась большая статья о севильской верховной хунте, номера 5, страница 1 о 8 5 1 9 0 Номер шестой страница 233, 242. Осада ц а р е г о р о д а номера 8, 9, 11, 12 и другие. Испанская тема 1812 года позже получила естественное продолжение в п о в ы ш е н н о м внимание к испанской революции 1820-1823 годов. Будущие декабристы дважды приобщались к испанскому опыту. Внимание декабристов к испанскому освободительному и революционному д в и ж е н и ю превосходно прослежено Нечкиной помимо указанных ранее работ в ее книге «Грибоедов и декабристы». Москва, 1947. Московские Ведомости, начавшие вновь выходить в ноябре после почти трехмесячного перерыва, в первом вышедшем по освобождении Москвы номере писали. Наконец, б л а г о д а р е н и е Вышнему мы вновь начинаем дышать свободно. Московские ведомости, номера 7 1 9 ь 23 т е н о е р а ноября, 1812 г о д а Это еще недавно з а п р е т н о е слово теперь как бы обретало новую жизнь. Оно было у всех на устах. Освобождение. от вражеских п о л ч и щ освобождение Москвы, освобождение Вязмы. ь Каждый день эти слова повторялись миллионами русских людей. Но разве не чувствовали они, что освобождение и свобода — это не только слова одного корня, это и родственные понятия. Народный, национальный характер войны по справедливости названный отечественный проявлялся. И в небывалом по размаху подъеме партизанского движения партии, как говорили в XIX веке, партизанские отряды н е л и с а д о в ы д о в а Сеславина, Фигнера, крестьянских в ы р а к о в Герасима Курина, е г о р а Тулова, в а т и л и с ы к о ж и н ы Ивана Андреева, Павла Иванова и многих других наносили огромный ущерб и вызывали большие потери в Наполеоновской армии. Посмотрим. Ел Чанинов, Народная война и герои из народа, с 1812 г о д у Москва, 1912. Смотри, у п о м и н а в ш и й с я работа с т а р л и з н л е н а Бискробного. Денис Давыдов, ставший одним из первых теоретиков партизанской войны, с п р а в е д л и в о писал: партизанские в о й н а и м е е т влияние и на главные т п е р а с и и неприятельской армии, преграды. в о з д в и г н у т ы е и защищаемые партиями, то есть п о с л е з а в с к и м и отрядами, п о с о в с т в у ю т п р е с л е д у ю щ е й армии теснить отступающую и пользоваться местными выгодами для окончательного ее разрушения. н е н и т Давыдов, сочинение Москва, 1962, страница 455. Давыдов считал, что более три с п л е н а х и транспортов великой армии было отбито д е й с т в и я м партизан. Русская г в е р л и я становилась еще более грозной для наполеоновской армии, чем испанская. Именно этот народный дух явился в конечном счете той великой силой, которая сокрушила и победила великую армию Наполеона. Народный дух, патриотизм, национальные чувства. то были категории, которые Наполеон, став императором, деспотическим повелителем огромной империи, пренебрежительно отказывался принимать во внимание. Он их не признавал. Их действительно нельзя было ни взвесить, ни измерить, ни пересчитать в б а т а л ь о н ы Два с о о т р и ц а е м о е им идеологии, как теперь с раздражением говорил монах, б ы в ш й в молодости сам идеологом. Вольнодумцем эта т р е к т и р у е м а я им идеология о в л а д и в терсами и умами миллионов людей становилась неодолимой силой. Наполеон впервые почувствовал это под Байленом, затем под с м о л е н с к о м на Бородинском поле, под т а р у т и н о м под Малоярославцем. И эта могучая сила воодушевляла армию Кутузова. п р е с л е д у ю щ у ю п о п я т а м отступавшую в беспорядки, внутренне сломленную армию Наполеона, она выдушевляла партизанские отряды, мело нападавшие на в р а ж е к и е фланги. Она поднимала крестьян и вела их вилами и топорами против чужеземных завоевателей в т о р г ш к с я на землю их о с т о п е д е р о в Поражение и гибель наполеоновской армии были предрешены. Позже, добравшись до Парижа, Наполеон Первым создал легенду охотно о подхваченную другими побежденными генералами о страшном противнике генерале Зиме. Эта легенда еще в свое время была опровергнута непосредственными участниками войны: с р у с с к о й с т о р о н ы Денисом Давыдовым с ф р а н ц у з с к о й Анри Белем Сендалем. Денис Давыдов морозли истребил французскую армию в 1812 году. с о ч и н е н и е страница 474, 23. Тендаль, Собрание сочинений, том 11, страницы 136-138. Смотри также его письма из России, том 15. Было бы ошибкой думать, что зима в 1812 году наступила рано. Напротив, в Москве стояла прекраснейшая погода. Когда мы выступили оттуда 19 октября. Было всего три градуса мороза, и солнце ярко с в е т и л о Стендаль, Собрание сочинений, том 11. страница 1 т о Наполеон также многократно писал Мари и Луизе о том, какая хорошая теплая погода держится в Москве. И под т а р у т и н ы м и под Малоярославцем стояла хорошая погода, и она не помогла французам выиграть сражение. Напомним, что Наполеон, приняв решение ехать в Париж, выехал 5 декабря из города с м о р г о н и еще на колесах. Он ехал в Дормезе. Лишь более двух суток спустя уже за ковна снег оказалось столь много, что пришлось п е р е с е з т и сани. Здесь наступил ужасный мороз, как писал Ковинкур, но даже по его признанию он приближался. к 20 градусам. Уи Мадлен в работе, вышедшей в 1949 году, продолжал повторять легенду о страшных мородах, якобы сразивших французскую армию. Но даже по о ф и ц и а л ь н ы м французским данным мороз не превышал 16-18 градусов. Но 20 градусов у ж а с н о ли это мороз для русской зимы? Великой а р м и я Наполеона была побеждена не генералом зимой, а русской армией Кутузова, партизанскими отрядами всем народом, поднявшимся на защиту родины. Было время в 1796 году в первую итальянскую кампанию, когда Бонапарт бел войну против скостной рутинной армии Габсбургов, опираясь на поддержку народа, освобождаемого от иноземного и феодального г н е т а Тогда его маленькая армия, поддерживаемая народом, одерживала великие победы: Монте Ното, Лоди, Риволи. Как теперь император Наполеон во главе разноплеменной, разнородной огромной армии вел завоевательные войны против народов. Он нёс им порабощение, разорение, гибель. И народы поднялись против завоевателя. Первым сопротивлением наполеоновской агрессии оказал испанский народ. Но у него не хватило сил одолеть ф р а н ц у з с к о й армию. в о т е ч е с т в е н н о й войне с 1812 года в с е же в ы е силы России, сплотившиеся для защиты своей страны, сломили великую армию Наполеона, принудили его к отступлению, а затем уничтожили. Крушение и гибель великой армии Наполеона были глубоко закономерны. Владимир Ивич л е н и н замечательно раскрыл эту д и а л е к т и к у исторического процесса. Войны великой французской революции начались как национальные и были таковыми. Эти войны были революционными. Защита великой революции против к о а л и ц и и контрреволюционных монархий. Когда Наполеон создал ф р а н ц у з с к у ю империю с порабощением целого ряда давно с л о ж и в ш и х с я крупных жизнеспособных национальных государств Европы, тогда из национальной ф р а н ц у з с к и х в о й н получились империалистические, породившие в свою очередь национальноосвободительные войны против империализма Наполеона. Владимир Ильич Ленин, Полное собрание сочинений, том 30. т страницы а 5-6. Отечественная война 1812 года была первой победоносной национальноосвободительной войной. нанесшие решающее поражение наполеоновскому империализму. За малоярославцам последовало стремительное отступление Наполеона, атакуемого армией Кутузова и партизанами к Смоленску, затем вынужденное поспешное отступление от Смоленска, жестокое поражение в трехдневном сражении под Красным, наконец катастрофа французской армии под Березиной. Тарле, Сочинение, том третий, Живин. Гибель Наполеоновской армии в России. Глава 8.13. Уже в конце октября Кутузов имел все основания писать своей дочери. Я бы мог гордиться тем, что я первый генерал, перед которым надменный Наполеон бежит. Живин. Гибель Наполеоновской армии в России. Страница 269. то не было преувеличением беспорядочное отступление от Смоленска после Березины превратилось в бегство армия вернее астаски армии еще недавно называвшей себя великой бежали почти в беспамятстве если в армии еще оставалась какая-то боеспособная часть т а к это была старая гвардия крайне поредевшая в своем составе Великая армия Наполеона была побеждена и разгромлена русской армией народом России, объединившимся в справедливой войне за освобождение своей родины. Наполеон о б р а щ а л с е б е надеждой, что как только он перейдет за Неман, военное счастье вернется к нему. т о была еще одна ошибка. Он все еще не понимал или, может быть, не хотел понять и признать основной п р и ч и н у своих фатальных просчетов и поражений. созданный им режим и проводимый им политика насильственного установления французского господства в Европе, кровавые войны и завоевания, п о п и р а в ш и е права и с в о б о д у европейских народов, рождались столь могучие противодействия, втягивали в борьбу такие несчастливые силы национального освободительного движения, подчинить и обуздать которые он был не в силах. Император Наполеон п р е з р е н и е м говорил о чувствах, о сентиментах, национальном чувстве, любви к свободе и прочих выдумках идеологов. В России он познал, что представляют собой эти сентименты, когда они переплавляются в пушки, ружья, сабли и топоры, когда они ведут на бой десятки тысяч вооруженных людей. Наполеон продолжал наивно считать, в числе резервов, которые он сможет привести в движение. Прусскую, баварскую, саксонскую армию, армии своих вассалов и союзников. Но едва лишь стало известно о поражением и гибели Наполеоновской армии в России, как все изменилось. Еще о с т а в к и Наполеоновской армии не добежали до Немана, как прусская армия генерала Йорка фон б а р т е р б у р г а находившегося под командованием маршала Макдональда, вышла из повиновения и повернула штыки против французов. 30 декабря. а у р у г е н и е было подписано соглашение о перемирии между прусскими и русскими войсками. Его действительное содержание было н е и з м и р и м о большим. т о было соглашение о совместной борьбе за освобождение Германии. Все это было только началом. Разгром Наполеоновской армии в России должен был стать сигналом к о б щ е европейского восстания угнетенных народов против французского владычества. Наполеон не допускал даже мысли о чем-либо подобном. В беседах с Колинкором он высказывал надежды на то, что армия Достинов Бильна сумеет здесь остановиться и с помощью подкреплений создать мощный барьер, о который разобьет с я р с ц к а я волна. Но был ли он сам в том уверен? Подсознательно его терзали дурные терзали его е р у ч Возможно, с т в в и я что его воображению рисовался уже т р а г и ч е с к и й конец необыкновенной судьбы. В Варшаве он произнес фразу, ставшую знаменитой: от великого до смешного только шаг. Позже все ее повторяли. Эти слова были произнесены в запальчивом разговоре с французским послом в Варшаве де Практом. вызвавшим крайнее раздражение императора и п о л ь с к и м министр о м Станиславом Потоцким. Но когда родилась эта мысль у Наполеона, как он к ней пришел и что же или к то же р и с о в а л с я ему смешным в этой трагической кровавой истории? 29-й б л л е т е н ь Великой армии помещенный молодечно 3 декабря 1812 года, как ни у п р у м е н ь ш а л и н е приукрашивал потери, произвел во Франции и в Европе потрясающие впечатления. Война против России была крайне непопулярной стране. Всем было непонятно, з а ч е м ради чего она затеяна. Но пока правительственная печать сообщала о непрерывных победах, не к а в т о мирились, хотя по свидетельству современников. Сердце в с не потеряло ч у в с т в о беспокойства. Двадцать девятый бюллетень раскрыл глаза н удивительное положение вещей. В нем не были названы цифры, но во Франции поняли, как велики жертвы — жены, матери. С у ж а с о м спрашивали, кто же в числе погибших. В п о в ы ш е тот же вопрос звучал иначе: кто же остался живым? Фибодо, прочитав опубликованный в мониторе бюллетень, воскликнул: «Вот все мои предчувствия сбылись. Эта компания станет роковой для империи, гибельной для Франции». Так думали многие. В зловещем свете, сообщаемых печатью у р а ш н ы х ф а с т о в оступления армии, особенно странный к а з а л о с ь заключительная фраза бюллетеня: «Здоровье его величества». никогда не было лучшим. Наполеон испытал уже однажды горечь мучительного отступления. Тринадцать лет назад, лет за блестательными победами в Египте и Сирии, он вынужден был возвращаться после неудачи под Сен-Дом де Акром по в ы ш е н н о й солнцем страшной дороге сирийской пустыни. Все повторялось. Тогда было только беспощадно палящее солнце и пески. Теперь холод и снег. Он помнил рождавший ужас пронзительный клекот огромных птиц, кружившихся над наступающей армией. Теперь в его ушах не умолкал вороний грай, и о г л я д ы в а л я он видел сотни черных птиц, кружившихся над растянувшейся длинной нестройной цепочкой армии в о з и д а н и и добычи. Все, все повторялось. Молча шагая в тяжелой медвежьей шубе, меховой шавке по промерзшей земле, окруженный лесами, о как тогда, тринадцать лет назад, уже приходил к мысли о том, что надо скорее бросать эту обречённую армию, надо немедля, ни дня, ни часа уходить. Правда, тогда он был молод и жизнь была впереди, и он так многого от неё ожидал. Теперь груз сорока трех лет и осуществленных желаний казался ему уже тяжелым. Он мечтал о покое, о тишине, о мире. Иллюзий больше не было. Мечтанием п о л о д а м предел. Пришла пора черных дум. Наедине с самим собой вряд ли он мог у м о л я т ь огромность понесенного поражения. То был не Байлен. Было проиграно не сражение. Была проиграна война. Нетрудно было подсчитать все фатальные последствия проигрыша. Но еще можно внушать страх. Лев получил тяжелые ранения, но он не мертв. Он еще сохранил силы и он опасен. Берегитесь. В этом был смысл последней фразы д в а е я г о б и б л и т е н и я показавшись со современником столь мало уместной и странный, то было п р е д о с т е р е ж е н и е